Глава 10. Утро началось с боли. Дикой, раздирающей. Чувство такое, будто по мне колонна бульдозеров проехала. Каждая клеточка тела, каждая косточка болит. Голова вообще раскалывается. Во рту не кошки ночевали, нет, скунсы. Щекочую ощущаю что-то мягкое. Сверху что-то тёплое, но глаза открыть страшно. Полежу ещё полчасика. Вдруг похмелье рассосётся. Ох, кто бы аспиринчик уподал! Рядом недовольно заворочилась и забухтела. Чёрт! Неужели я... Ух, так и знала, что этим кончится! Ну почему не слушала Машку? Почему? Почему? Она уже полтора года твердит, чтобы кончала дурить и завела себе парня. А я не могу. Просто взять и завести. Мне чувства нужны. И вообще. После расставания с Виталиком от парней немного подташнивает. Что, если опять бабник попадется? Снова терпеть шепотки за спиной, а после рыдать в подушку и выслушивать лицемерные соболезнования знакомых? Нет. Не хочу. Не хочу. Рядом завозилась, раздался приглушенный стон. Одеяло поползло на звук, норовя оставить мою тельце без прикрытия. Я вцепилась в краешек и зажмурилась. Черт, я отлично знаю, от длительного воздержания крыша едет не только у парней, но даже предположить не могла, что докачусь до такого. И где я его подцепила? А где напилась-то? Черт, не помню. Леола осторожно позвал голос. Я приоткрыла один глаз, молчаливо моля судьбу, чтобы незнакомец казался, ну хотя бы симпатичным. Похмелье сыграло дурную шутку. Брюнет в белой рубашке на вишне надомной не только хорошенький, но и для науки. Ну как эльф, честное слово. Стоп. Эльф? Взвизгнула я и шарахнулась в сторону. Тело отозвалось с нестерпимой болью. Мир перед глазами закружился, и к горлу подступила тошнота. И память, будь она неладна, начала возвращаться. По крайней мере, брюнета я вспомнила. «Лёля, не бойся», — шепнул Орис. Потянулся и положил ладонь на мой лоб. Уж не знаю, что нашептывал длинноухий, но... по хмели попятилась. Через пару минут от вчерашнем загуле напоминала только лёгкая головная боль и горящие от стыда уши. Когда сообразила, что платье, а значит и девичий чистсющий при мне, немного успокоилась. Даже обнаглела слегка. Как-то оказался в моей постели Орис. Хм, вообще-то это моя постель. насмешливо отозвался эльф. Снова поплохело. Даже температура, кажется, подскочила. И и что я тут делаю? спросила осторожно, с лёгким заиканием. Прячешься от резинды. Я чуть с кровати не упала. Чего? черноглазы ухмыльнулся. Глаза блеснули подозрительным весельем. Ничего не понимаю. Либо у меня мозг с похмелья взорвался, либо у эльфа крыша поехала. Зачем? Она нас застукала, когда мы в винный погреб полезли. А мы разве не в ресторане пили? Ну, сначала в ресторане, потом в моем кабинете. А потом ты потребовала игристого вина, и, чтобы не будить слуг, мы пошли в погреб. Сами раздавали, Ой, нет. Ой, да. Передразнил граф. Правда, до сих пор не понимаю, как тебе удалось перевернуть ту бочку. Она же неподъёмная. А резина причалась на грохот. Хорошо, стражу вызвать не успела. Я представила себе картину и ужаснулась. Пью я редко и довольно умеренно, а тут, видать, стресс сработал. Или незнакомое вино так подействовало. Господи, за что? Когда слуги по велению Резинды попытались нас растащить, ты вцепилась у меня мёртвой хваткой и разрыдалась. Умоляла не бросать за поругание ушастой ведьме. Кстати, сестра жутко обиделась. А дальше что? Что? Спрятал как мог. Моя комната единственное место в доме, куда Резинда не сунется даже под страхом смерти. Несколько минут переваривала полученную информацию. Стыдно до Удури. Но пьяное решение было единственно верным. Если бы отдалась во власть Орисовой сестрицы и служанок, меня бы непременно раздели и шпильки из причёски вынули. Тут бы моя легенда о дочери некого Филонрека таким тазом бы накрылась. Помыслить страшно. Так что умница я и красавица. Все правильно сделала. Но Орис, как он согласился положить свою постель самку человека? Черт, чего-то я не понимаю. И есть в этом пазле еще один момент, который определенно не клеится. Орис, а? Объясни-ка, почему ты меня не остановил? Ну а что? Он ведь рассудительный и серьезный до тошноты. И отлично знает, чем пьяные желания оборачиваются, но мог урезонить. Лицо графа утратило аристократическую бледность. Он сперва отстранился, после и вовсе поднялся с кровати с таким видом, будто его тут и не лежало. Небрежным движением поправил ворот измятой белой рубашки, отряхнул с лосин несуществующую пыль. Видишь ли, Лёля, Слушать твою лекцию о мужчинах вообще, и эльфах в частности, на трезвую голову было неволосимо. Так что представила, как граф опрокидывает одну рюмку за другой, как таращится на королевского советника-официантки и посетителей ресторана. Не удержалась, хихикнула. Кстати, а что означает слово «чмо»? – вдруг выпалил эльф. Э, я жутко смутилась, но нашлась довольно быстро. Это смотря в каком контексте. В контексте. Чмодлин на ухое, спокойно пояснил граф. Ой, мамочки, стыдно-то как. И ещё. Кто такой Саурон? И как он сможет натянуть мой глаз на Горис попихнулся словами, так и не договорил. Выпалил только Ведь это противоречит физиологии. Чёрт. Наверное, я вчера была очень убедительна. Орис, а давай поговорим об этом завтра, взмолилась я. А то голова болит. Не ври. Я вылечил твою похмелье. Ну, голова-то всё равно болит, честно призналась я. За последние 15 минут боль увы усилилась. И уши горят так, что даже запах палёных волос мерещится. Я откинулась на подушке, подтянула к носу одеяло. Понимаю. Валяться в постели графа неприлично. Но что поделать? Нас ждут в поместье, попытался возразить он. Кстати, а почему мы вчера туда не ушли? В поместье и погреб поди побольше. Эльф доса烦ливо скривился, признался с великой неохотой: Не смог активировать портал. Язык заплетался. Такая откровенность показалась подозрительной, но сосредоточиться на этом моменте не смогла. От головной боли мысли разбегались как перепуганные тараканы. Лёля. Хватит притворяться. Пойдём, пока Резина не проснулась. Встречаться с благородной эльфийкой, которую в глаза назвала ведьмой, совсем не хочется. Урис прав, нужно драпать. Я попыталась подняться и не смогла. Лёля. Ну перестань. И вообще, ты вчера обещала, что если буду обращаться с тобой как с равной, то вести себя будешь пристойно. И ты по пове... согласился? А что, незаметно, прорычал Эльф. Но встать всё равно не удалось. Возмущённый Урис подлетел, схватил за руку и замер. Несколько секунд пыхтел, как разъярённый ёж. После пощупал лоб, выругался и стрелой вылетел из спальни. Я провалилась без памяти вто раньше, чем хлопнула дверь. Не люблю болеть. Единственный диагноз, который мне симпатичен воспаление хитрости. Ну и то не всегда. Правда, высокая температура, как оказалось, тоже может доставить удовольствие. Меня преследовали Удивительные галлюцинации. Грезился Орис. Будто эльф с величайшей осторожностью избавил от платья. Подложил под спину ещё одну подушку. В его руках появилась губка, спальню заполнил терпкий незнакомый аромат. Запах усилился, когда губка коснулась моего тела. Эти касания категорически приятны. Они дарят прохладу. И даже бубнёж графа о том, что беспородные самки чаще болеют, удовольствия не портил. Привиделось, как Урис укутывает в одеяло, подносит губам серебряный кубок, пытаюсь отбрыкаться, выплюнуть зелье, но разве с ушастиком поспоришь? Затем-то стягивает рубашку и ложится рядом. Его пальцы убирают с Альбани послушную приятку, которая ещё катала всё это время. Невесомые, как поцелуй бабочки прикосновение к щеке, подбородку. И взгляд странный такой, мутный. Рука ложится поверх одеяла и обнимает. Терпкий запах лекарства сменяется ароматом его парфюма. Вместе с ним приходит чувство защищённости. Хочется прижаться, шепнуть что-нибудь ласковое. Но вместо слов из су срывается стон. И боль возвращается. Тело будто выворачивает наизнанку. Голова раскалывается, а уши горят огнём. Прям оторви и выброси, если сможешь. Ещё мерещился шертом. Старый Мак смахивает слёзы смеха, рассыпается в нелепых комплиментах, мол, молодец, девочка, так держать. Я-то думал, малой кровью обойтись, сделать всё тихо, по-семейному. А ты. Ну и размах. Если доведёшь это дело до конца, оплачу в двойном размере. Я огрызаюсь на каждое слово, а про себя думаю, как-то в двойном. Дважды домой отправишь. Хорошо, эта галлюцинация закончилась быстро. А место дворцового чернописника снова занял Орис. То ли недовольный, то ли встревоженный, не понять. проснулась в отличном настроении, с ясной головой и чистыми помыслами. Потянулась до хруста в суставах и с удивлением поняла: болезнь не просто отступила, её словно и не было. Сквозь лёгкие занавески сочится тусклый белый свет. Утро ещё не настало, но небо уже светлое. Постель подозрительно измята, хотя лежу почти на краю. И пусть на мне даже Набедренные повязки нет, зато уровень комфорта зашкаливает. Интересно. Из чего сделаны эти простыни? Хочу такие же срочно. Впрочем, это не единственное желание с пометкой молния. Ванную комнату нашла не сразу. Сперва попыталась вломиться в шкаф, потом вывалиться в коридор. Но обнаружив таки нужную дверь, Долгожданного облегчения не испытала. Чёртово средневековье. Долбные эльфы. Ночной горшок Уриса был подобен самому графу. Довольно массивный, но изящный, с затейливым узором и плотно прилегающей крышкой. Мама, дорогая, как жить дальше? Это же всё равно, что что в душу плюнуть. Орис, Орис, прости меня, если сможешь. Увы. Горшок оказался жалкой прилюди. Главный кошмар был впереди. Мысленно я уже простилась с маникюром, хотя наращенный ноготь пока держится. Смирилась с тем, что волосы отрастают, а натуральный цвет на 4 тона темней. Забила на отсутствие косметики, кремов и питательных масок. Короче, приготовилась однажды обнаружить в зеркале мимру. Вот только о том, что мимра меня сделает отнюдь необветренная кожа, даже помыслить не могла. Я не сразу заметила эти уродливые утолщения на кончиках ушей. Сперва не поверила, решила мерещится. После 20-го ощупывания заподозрила себя в склонности к паранойи. А на 30-м диагностировала шизофрению. Постаралась расслабиться. Нарезала несколько кругов по ванной комнате. Подышала. Глубоко, как доктора учат. Но прогулка на результат не повлияла. Хрящик действительно уплотнился. Теперь на кончиках моих аккуратных, кругленьких, чуть оттопыренных ушек красуются две крупные мерзкие горошины. Все. Жизнь кончена. Взгляд скользнул по туалетному столику. Мыло есть, веревка отсутствует. Метнулась к чугунной лохани. Не грамма воды, так что стать утопленницей тоже не суждено. И выброситься в окно не получится слишком низко, как назло. Едва сделала шаг к двери, в ванну ворвался Орис. «Лёля!» – возопил эльф. Уставился, будто впервые видит. «Стучаться надо!» – заорала я, пытаясь прикрыть самые ценные руками. И почему не догадалась завернуться в полотенце? Граф, конечно, заметил мое стеснение, но отворачиваться и не думал. «Лёля, что ты здесь делаешь?» «Краснею. Разве не видно?» Урис фыркнул, небрежно заправил прять волос за ухо, чем напомнил о болезненном открытии. К глазам подступили слёзы. Я не удержалась и тихонечко шмыгнула носом. Граф в один прыжок одолел разделяющие нас расстояние и схватил за плечи. «Лёля, что с тобой? Почему ты плачешь?» «Ну, я... я... Я разрыдалась. Нет, это несправедливо. Мало того, что забросили к чёрту на куличики, назвали человеческой самкой и заставили развлекать толпу надутых честократов, так ещё и уши испоганили. Урис, я я не могу. Язык не поворачивается. Проще признаться, что голова кружится, когда он так близко, чем рассказать. Я мутант, это очевидно. Проклятые горошины вылезли как раз на том месте, где у эльфов расположен остроконечный кончик. И зудят хоть и не сильно. А если что-то чешется, значит, оно растёт. Стало быть, лопаухость вопрос времени. Ну, Грегор, только попадись. Я тебе не только хвост на рога намотаю. Я я Лёля, пойдём. Голос Уриса прозвучал очень мягко, почти ласково. Пора возвращаться в поместье. В спальне меня ожидало новое платье. О том, что оно не имеет отношение к гардеробу Аризинды, сообщала маленькая бирка от портного. Я расцвела, а граф всем видом уверял, дескать, знать не знает, откуда сия прелесть взялась. Хотя Может, действительно, не в курсе. Может, эта Урисова сестра постаралась, чтоб не делиться нарядами. Тем более ткань слишком изящная, золотистая, отдалённо похожая на парчу. Мужчина такую не выберет, мозгов не хватит. Едва покинули спальню, Урис преобразился. На лице появилась привычная маска равнодушия и холодности. Осанка гордая, походка хозяйская. Я что-то ляпнула, и и тут же схлопотала до того суровый взгляд, что мигом вспомнила: мой спутник не просто эльф, инквизитор. И когда замешкалась на входе в кабинет, ушастик рыкнул и обозвал самкой. Из головы тут же выдало и романтическую дурь, и шуточки на его счёт. Ну и ладно. Ну и чёрт с ним. Небульной-то и хотелось. Огромное зеркало, спрятанное между шкафом и окном, отразило вполне приличную пару. Я в золотом платье с наспех состряпанной причёской, закрывающей уродливые горошины, и он, лоснящийся широкоплечий, в прежнем тёмно-зелёном камзоле, чёрных ласинах и сапожищах. Пристёгнутый к бедру меч, как зловещий штрих к характеру. Глядя на этого степенного господина, и помыслить нельзя, что пару дней назад устроил пьяный дебош в компании человеческой девчонки. Граф повёл ладонью над зеркальной поверхностью и зашептал. В этот раз слова показались знакомыми, а кунчти и уши зачесались нестерпимо сильно. Зеркало затянулось серой дрожащей дымкой, стало чуточку жутко. Лёля «Помню, ты обещала вести себя прилично», — сказал эльф. Я недоуменно изогнула бровь. «В поместье вот-вот приедут мои родители», — бесцветно пояснил Орис. «Слуг предупрежу, они тебя не выдадут. Но сама попробуй не опозориться, ладно?» «Ой, нет. Только этого не хватало». «Бессмысленно. А резинда наябедничает». «Уж в чем-чем, об этом я не сомневалась». На я обедничит, подтвердил Черноглазый. Но не скоро. Я бросила взгляд на вход в кабинет, после на зеркало. Орис поспенел со вздохом. Резинда не может пользоваться порталом. У неё нет магического дара. А в карите до поместит 3 недели пути. До родительского замка всё 6. Так что сестра предпочитает сидеть в столице. Правда, большую часть времени проводит в дворцовых апартаментах, а в этом доме почти не бывает. Не думал, что встретимся с ней. В дворцовых апартаментах? О, да. Она фрейлина королевы. Я нервно сглотнула. Ворох вопросов, которые вызвал эльфийский спич, пришлось придержать. Урис взял за руку и решительно шагнул в портал. Прощай, шумный город. «Здравствуй, деревенская скукотища!» «А вот и граф!» — радостно воскликнул голос. Меня швырнуло в сторону, горло сдавило боль. Мир перед глазами расплывается, то ли от перехода, то ли от удара. Запах гнили и сырости щекочет нос. «О, и госпожа Лёля здесь прелестно!» Я зажмурилась, пытаясь вернуть зрение. А когда распахнула глаза, обнаружила перед собой оскаленную морду в чёрной полумаске. "Эй, не надо душить леди", скомандовал голос насмешливо и добавил оптимистично. "Рана". Горло отпустили, зато локоть сдавили так, что сустав затрещал. И на духом пробасило: "У нас только одна пара кандалов. Как быть?" Осторожно, чтобы не спровоцировать незнакомцев, повернула голову. Ураз в десяти шагах, злой, как все черти ада, и бледный, словно полотно. У горла графа остриё клинка, и хотя сам успел схватиться за меч, шевльнуться не смеет. За его спиной знакомое зеркало вокруг четверо плечистых вооружённых ребят с закрытыми лицами. Каждый укутан в чёрный плащ. Да. Оказывается и эльфы не лишены стереотипов. Место, где учутились, тоже типичное. Морачные стены серого камня, пропитанные запахом гнили, осыпающийся потолок. Свет сочится в единственное окно, расположенное так высоко, что даже со стремянки не подобраться. Под ногами ковёр пыли и каменная крошка. Где-то вдалеке слышен звук капающей воды и завывание ветра. "Ничего", ответил голос. его обладатель обнаружился чуть поодаль, упитанный, без плаща, зато в дорогом камзоле и неизменной маске. «Она не так опасна!» и добавил, обращаясь к Оресу. «Граф, где ваше хваленое благоразумие? Вы же понимаете, сопротивление бесполезно!» Я с ужасом глядела, как мой благодетель отпускает рукоять меча, разводит руки в стороны. Один из плечистых бэтменов Праорно заводит их за спину и защелкивает кандальные браслеты. Перевесть с графа сняли в считанные секунды и обыскали уриса с профессиональной скоростью. Голос удостоверился, что колюще-режущие у графа отсутствуют, кивнул подельником. Сам достал небольшой серебристый рожок и затрубил. Звук получился тонким и противным, как зубная боль. Эхо звучало подозрительно долго. "Идём", распорядился он. Ориса толкнули в спину, а меня банально поволокли вперёд. Эльф, завладевший моим локтем, отличается от подельников только крайней формой жено ненавистничества. Видит, что не поспеваю за его шажжищами, а всё равно тянет. Господи, дай здоровья его тёще. За дверным проёмом поджидала настоящая разруха. Так что комната, в которую привёл портал, показалась милой и уютной. Огромный коридор с провалами в потолке и частично обвалившимися стенами вызвал панический ужас. Кажется, если громко чихнуть, нас тут же погребёт под серыми камнями. Кувык девять нелис чёрные проёмы, куда они ведут под землю или в очередную камеру неясно. Я старалась смотреть вперёд и изредка косилась на провалы стен. который открывали вид на великолепный луг и стену леса за ним искрившееся лазурью небо тоже радовало глаз хотя причувствие мы училе мягко говоря фиговые минут через 5 когда пришла к выводу что коридор не закончится никогда запретила себе паниковать и постаралась дышать глубже что нас ждёт да чёрт его знает но одно ясно наверняка ко мне учить и вырываться бессмысленно. Надеиться на благоразумие похитителей да тоже. Если они решили заковать в кандалы королевского советника, значит, и страх, и разум уже потеряли. И на пощаду надеется бестолку. Если Орис вырвется на свободу, то бандиты рано или поздно найдут, и кара будет пострашней банального четвертования. И думаю, они это понимают, как никто другой. Чёрт. А что остаётся? Но умирать-то не хочется, по крайней мере, не по такому же поводу. Вот уродливые уши повод достойный. А чужие интриги? Нет. Нет. Нет. Коридор закончился ещё одним проёмом, огромным, как эльфийское самомнение. Оказавшись в гигантском полуразрушенном зале, поняла: выход Есть. Шердам, тихо позвала я. Шердам. Мой конвойус слышал и рыкнул что-то нелицеприятное. Но меня его мнение колышет меньше, чем лёгкий ветерок у Эйфелевой башни. Шердам, приди, снова зашептала я и зажмурилась, представляя лицо мага. Ну, пожалуйста. Ты ведь пришёл, когда тебя королевский управляющий звал. Ты же можешь. Я знаю.